Глава 197. Как раб, как король. Часть 1 Группа Крокты покинула болотистую часть леса и вышла на территорию орков. Несмотря на то, что лес всё ещё был густым, он был уже не так опасен, как самое его чаще, проходя мимо кустарника и деревьев, товарищи видели, как на них с левопыстом смотрят такие животные, как олени и кролики. «Ностальгия», — пробормотал Крокта. Его глазам предстал тот самый пейзаж, который он видел, когда направлялся к Гранту, чтобы помочь с Волком-мутантом. Это было его первое задание от Ленокса. Таким образом, если товарищи продолжат двигаться на север, то вскоре достигнут Оркаркса. «Прошло уже много времени с тех пор, как я был в Оркарксе. И, кажется, я действительно рад сюда вернуться», — сказал Занкус, на что Крокто усмехнулся и ответил. «Не волнуйся, мы идём на войну». «Это меня возбуждает ещё больше Меня тоже!» «Война всегда волнительна!» Оба орка с нетерпением ждали предстоящей битвы. «Вероятно, к нашим стенам придёт невероятное количество врагов!» «Это не имеет значения!» «Если придёт десять тысяч человек, то все десять тысяч станут добычей!» «Если придёт миллион человек, то мы будем охотиться на миллион!» «Если придут боги...» «Что ж, тогда я подстрелю кого-нибудь из богов!» Улыбнулся Занкус. «Абсурдное замечание!» Тем не менее, один из них был Занкусом, охотником, сбившим солнце, а второй — Кроктой, воином, который завоевал с севера, остановил империю. Так что подобные фразы были вовсе не самонадеянными. Кроктой и Занкус не хвастались, а просто ставили перед собой новые цели. «Я что-то вижу, точка!» — прокричал Тиё. И вот за кустами действительно оказалась фигура взрослого человека. Когда товарищи приблизились, его внешность стала более отчётливой. Это... Это был эльф, однако не совсем обычный эльф. Какого чёрта он тут делает, Как-то он странно выглядит. Он немного... Нет, этот эльф не немного, а очень странный. Эльф, одетый в великолепную одежду, сидел на большом валуне и о чём-то думал. Он так глубоко погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как к нему приблизилась группа Крокты. Его фигура и поза были практически вылитой копии мыслителя Родена. Однако, в отличие от обнажённой скульптуры, его наряд был очень красивым и гармоничным, переплетённые между собой шёлковые золотые нити придавали ему вид ещё более величественный, чем у Императора. Это была странная картина, совершенно не соответствующая лесу. «Ты там!» – приближаясь, окликнул его Крокта тем не менее ответа не последовало. «Эй, точка!» — прокричал Тио, однако эльф не запаниковал даже от столь внезапного крика. Он спокойно убрал руку с подбородка и жестом попросил сохранять молчание, однако Тио, естественно, не мог. «Что ты делаешь, точка? Эй, ты меня вообще слышишь?» Сидевший с закрытыми глазами, эльф всё-таки вздохнул и встал. «В мире есть два вида людей. Люди, которые вмешиваются в чьи-то мысли, и люди, которые не тревожат других». Мы побеспокоили вас. Я этого не говорил. Но так или иначе, это уже сделано. Его тихий голос был полон достоинства. Товарищем вновь повстречалась какой то совершенно необычная личность. Что случилось? Внезапно зашевелились кусты, и появилась ещё одна фигура. Орк-воин. Он встал рядом с эльфом и посмотрел на группу Крокте. «О, а вы кто?» Спросил орк. «Вообще-то мы первыми спросили точка». Орк стоял рядом с эльфом, сочетание роскошно одетого эльфа и орка воина с ног до головы обвешенного оружием было весьма любопытным и напоминало собой дворянину и слугу, прислуживающего ему. «Я Ракунта! Воин, сопровождающий этого эльфа!» Закатив глаза, представился орк. «А эльф?» Эльф промолчал, так что за него ответил орк. «Мы встретились в лесу. Я не знаю его имени. И что у вас за отношения?» Странно видеть Орка вместе с эльфом. Ваша группа тоже странная, но... Пожал плечами Орк. Я иду в Оркрекс. Думаю, вы тоже. Не так давно было абсурдное божественное послание о необходимости уничтожить Орков. Да, мы собираемся преподать урок врагам Оркрекса. Кивнул Крокте. Вот и я тоже. Хоть я ещё и незрелый, но всё же я воин, признанный Хойтом и Я не могу оставаться в стороне. Последний Гебе Лелекс инструктором стал ходит. Другими словами, Ракунта был одним из следующего поколения воинов после Крокта. Как смело! Воистна настоящий орк-воин. Тепло улыбнувшись, произнёс Крокта. Это мой долг старший. Ракунта тоже заметил, что Крокта был более опытным воином, чем он. Так или иначе, он забирался в Оракракс, но при прохождении через лес был окружён ограми. Всё было бы иначе, если бы огр был один но их оказалась целая ватага, а это слишком много для меня одного». Огры классифицировались как одни из самых опасных существ. Было не так много монстров, превосходивших огров силой, так что способность противостоять огру один на один уже делала орка достаточно умилым воином Конечно, группа Крокты была исключением, поскольку они уже вышли за нормальный уровень. «И тогда этот альф спас меня!» «Что? Этот альфточка?» «Да, он кажется спокойным и задумчивым», но у него превосходная сила. Он мгновенно победил Ограф. Как только я сказал, что направляюсь в Оркрокс, он последовал за мной. С тех пор у нас на монстров уходило не больше пары минут». Группа Крокты посмотрела на эльфа. Помимо его уникального внешнего вида, в нём было что-то ещё. Крокты ощущал исходящее от него какое-то неизвестное, но в то же время знакомое чувство. Казалось, он уже видел этот проникающий взгляд. Тем не менее, этого эльфа он явно видел впервые. В любом случае, рад знакомству с вами. Как вас зовут? Я Крокто. Как вы уже видели, я Орк-воин. Глядя на него, произнёс крокта Тем не менее, реакция последовала со стороны. Крокто? Глаза ракунты полезли на лоб. Крокто был предметом зависти для всех начинающих воинов. Он был последним, кого обучил легендарный инструктор Ленокс. Он быстро достиг самой вершины и стал сильнейшим Орком. Его имя ходило по всему континенту. В частности, каждый уважающий себя орк слышал о том, что он напал на имперскую армию и в конечном итоге уничтожил её вместе со своими друзьями. «Ты действительно завоеватель Севера и гроза Империи крокта спросила Ракунта. «Ну, про грозу Империи слышу впервые, но что касается завоевателя Севера, да, это определённо я». «Ах, Крокто! Для меня большая честь встретиться с вами!» Ракунта подошёл к нему и протянул свой огромный кулак. Улыбнувшись, Крокто стукнулся с ним. Затем Ракунта по очереди посмотрел на Тиё и Анора. «Две знаменитые персоны, всегда сопровождающие Крокто! Неудивительно, почему ваша группа показалась не странной!» Тиё Анор тут же навострели уши. Ракунта указал на Анора, подрагивающий руку, и воскликнул. «Значит, этот тёмный эльф, властелин мёртвых, повелитель смерти!» Анору было неловко. На континенте он не часто пользовался некромантией, тем не менее, благодаря путешествию с Кроктою... Его слава шла впереди него самого, и, как следствие, Анор получил такой внушительный титул. «Если так, то этот маленький гном да, я ищу тоточка!» — заулыбался Тия. «Берсерк магических пуль!» «Что, точка? Когда начинается битва, и на врагов обрушивается град магических пуль, значит, за дело взялся берсерк магических пуль Тия!» Губы гнома скривились. Похоже, ему не сильно хотелось быть берсерком кхм Ну а если попробовать как-то иначе? Например, беспощадный стрелок? Или там, штормовой бомбардировщик?» Прочистив горло, произнес тия. Однако Ракунта уже отвернулся. «Если этих двух уважаемых господ я знаю, то вас я вижу впервые! Кажется, вы охотник!» Молодой воин посмотрел на Занкуса, и вот он был вежливым, поскольку он понял, что Занкус был необычным охотником, о чём свидетельствовал его огромный лук. Возможно, ваше имя — Занкус. Пожав плечами, ответил Занкус. з, -з занкус Ракунта пребывал в настоящем восторге, глядя на группу Крокты. Крокты его друзья, а также легендарный охотник, который сбил солнце, убийца солнца Занкус! Какие же у вас огромные стрелы! Даже если сегодня умру, мне больше не о чем жалеть! Ракунта прямо-таки дрожал с восхищением глядя на колчан Занкусы. «Успокойся! Я не такой уж и великий! О чём вы говорите? Занкус и Крокто — легендарные орки! Сегодня встретил легенд!» Ракунта продолжал биться в судорогах. Хм. Тем временем Крокто проигнорировала Ракунту и посмотрел на эльфа. Тот до сих пор им не представился. «И всё же как вас зовут?» «Зовут. Я не могу назвать своё имя», — ответил эльф. Крокто поднял брови. «Какой скрытный эльф? Вряд ли мы останемся вместе надолго, так что вам не к чему знать моё имя». «Ясно. Вы собираетесь в Оркаркс? Нет». «Тогда куда же? Я никуда не собираюсь». Его слова звучали как-то слишком загадочно. «Значит, я буду идти, пока не найду ответ». «Хм. Если вы направляетесь в Оркаркс, мы должны пойти вместе». Произнес эльф. Давай тем самым понять, что он хочет присоединиться к группе Крокты. Он и вправду был весьма странным. Судя по его одежде, он был магом, причём достаточно сильным, чтобы победить Огров. А среди магов было немало чудаков, которые стали такими из-за длительных исследований. Вероятно, эльф принадлежал именно к этой категории. «Крокта, пойдёмте в Воркрекс вместе!» воскликнула Ракунта сияющими глазами. Крокта посмотрел на своих товарищей, и те лишь пожали плечами. «Но нет причин отказываться, точка!» «Мне всё равно». Ха -ха -ха. Тогда я покажу тебе свои навыки, молодой воин!» Таким образом, группу Крокты стал сопровождать начинающий воина Ракунта и неопознанный эльф. Экспедиция клона продолжила своё движение. Несколько неожиданных случаев привели к понижению ожидаемого числа участников, но общая тенденция была весьма положительной. По мере присоединения верующих и людей, завербованных служителями храмов, количество добровольцев продолжило расти. К экспедиции присоединились также знати-рыцари, которые хотели прославить свои имена. Людей стало слишком много, а потому Аклану пришлось разделить войско. «Кузнечная компания отказалась от сделки», — произнёс Аклан Шагаэридом с Дондатором. Они подходили к Корнину, городу эльфов. «Почему?» «Такое решение было принято на собрании. Они сказали, что не могут пренебрегать доверием своих клиентов», — произнёс Аклан Горнин после чего по часа в голову добавил. «Но это не критично. До начала боя мы легко найдём другую компанию. Время ещё есть. Нужно связаться с компанией Томпсона. Его штаб-квартир находится в Анаиле, прямо возле Оркокса. Тебе стоит перестраховаться!» Посоветовал ему Адан Даттер, размахивая клинком по воздуху. «Вдруг ещё какая неожиданность? Никто не знает, что произойдёт в будущем. Возможно, Томпсона тоже что-то связывает с Кроктой. Аклан представил подобный вариант, и он показался ему возможным. Организовав экспедицию и выдвинувшись путь, Аклан ступил на тропу, по которой когда-то шёл Крокта. Фактически он мало что знал об этом орке. Перед тем, как появиться на юге, боги прошептали имя северного завоевателя, а после войны с империей его окрестили Грозой Империи. Это всё, что он знал. Однако, как выяснилось, у Крокты было много достижений за пределами юга, люди постоянно хвалили его, Трудно было представить, что Таторг был в сговоре с Серым Богом. «Если это так, не беспокойтесь об этом!» Раздался позади чей-то голос. Он принадлежал одному из дворян, присоединившись к экспедиции. Этот человек управлял небольшой территорией на Востоке, его нельзя было называть сильно верующим, и он просто хотел повысить свою репутацию и получить часть прибыли от этой экспедиции. «Перос! А в Анаиле есть один кое-какой крайне опасный человек!» «Опасный человек?» Тот, кто управляет преступным миром. Он правит Анаилом и оказывает влияние на весь континент. Король-трущоб. С улыбкой пояснил Перс. Даже Томпсон не сможет тягаться с ним в Анаиле. К тому же я хорошо знаком с королем Анаила. Раньше кое-что сделал для него, и он высоко оценил мою работу. Так что теперь я попрошу его сказать Томпсону, чтобы тот не отказывался от сделки. Но ведь это же преступление. Да, он настоящий хладнокровный злодей. Однако в данном случае именно злодей будет нашим лучшим союзником. Даже Томпсон не сможет устоять перед ним». Аклан замолчал. Конечно, перспектива заключения сделки с компанией Томпсона была весьма заманчивой, но он не хотел иметь дело с преступником. «Как его зовут?» Вместо Аклана спросил Лидон Доттер. дерек я уже слышал это имя. Тогда будьте добры попросить его об этом. Без проблем. Я пошлю посыльного на самой быстрой лошади». Слушая, как у него за спиной налаживается сотрудничество с бандитом, а клан заявил. «Но мы — экспедиция, которая следует за волей богов! Якшаться с преступниками — это просто предубеждение!» Парировал Перс. Адан Датар тоже подмигнул ему. «Ах!» — вздохнул Аклан, после чего спросил, обернувшись назад. «А вы все... Вы тоже так думаете?» К нему были обращены многочисленные взгляды, принадлежавшую руководителям экспедиции. Они были высокопоставленными рыцарями и представителями знати, мало чем уступавшими клану и адандатору. И вот, слушая этот разговор, они покивали головами. «Если есть свет, то должны быть и тени. Думаю, одна сделка не запятнает нашу честь. Мы должны быть максимально подготовленными. Орки-серьёзные противники. Мы идём на войну, а на войне, как говорится, все средства хороши». Даже жрецы закрыли глаза, дав тем самым своё молчаливое согласие. Аклан не мог пойти против мнения большинства и снова занервничал по поводу экспедиции. В последнее время у него не переставало колоть в животе, что свидетельствовало о чрезмерном беспокойстве. И это началось с Маларда. «Они все восхищаются кроктой. То же самое было и в шахматном лесу. Они поют про него песни». Ещё раз глубоко вздохнув, Аклан пробормотал. Я понимаю. Перс отдал приказ своему заместителю и тут направился в тыл. Через какое-то время от армии отделился посланник. Тем не менее, с каждым шагом оклану становилось всё тяжелей. Он хотел остановить это, но не остановил. За ним следовало огромное количество добровольцев. Пути назад уже не было. Он шёл вперёд так, словно его толкала дантатар первосо другие дворяне, а клан Шакал вперёд, словно попал в течение. Импульс толпы уже было не остановить. И Аклан задался вопросом, это он ведёт всех этих людей, или они ведут его?